Группа Тимофея. Работаем на запад. Первыми из нашего третьего взвода, седьмого штурмового отряда, в Бахмут заходила группа Тимофея. Их сразу придали в поддержку РВшникам, которые уже воевали в поселке Опытное. Именно их я слышал в Зайцево в комнате связистов. Когда они помогали РВшникам штурмовать бывший сельский совет, а ныне торговый центр. Они были матерым и слаженным подразделением, которое снабжалось чуть лучше остальных и имело на своем счету несколько успешных операций по захвату населенных пунктов – Калинового и Зайцева. Они располагали опытными расчетами ПТУР, противотанковых управляемых ракет, и своими минометами. Торговый центр был для ВСУ важным укрепом, который они обороняли с особенным упорством. Но РВшники вместе с группой Тимофея быстро подавили птурами и минометами их огневые точки и взяли здание в полукольцо. Украинцы понимали, что могут попасть в окружение и потерять личный состав, откатились назад. Пацаны выдавили их на следующий рубеж обороны, как последнюю пасту из тюбика. Этот штурм был примечателен тем, что у наших не было потерь. Утром к нам пришла группа из 9 человек под руководством Тимофея. За час до этого он предупредил меня по рации, что выдвигается. Его группа быстренько перебежала дорогу и запрыгнула к нам в окоп. «Привет, констебль!» Поприветствовал меня жилистый паренек с худощавыми чертами лица. «Нас к вам отправили. Это моя группа». Мы пожали друг другу руки, и он продолжил. «Нас вообще командир РВшников, Конг, не хотел отдавать, но Крапива сказал, что...» «У вас тут народ подстерся, и мы нужны для дальнейшей работы», – с явным сожалением поделился он. Ему явно не хотелось уходить из РВ, я понимал его. Там уже сложились отношения, и война была не в полях, а в городе, где воевать всегда удобнее и проще. Тимофей был Конторским, и я знал его еще по Мультино. Бескорыстный и бесхитростный открытый парень, который всегда делился тем, что у него было. По глазам было видно, что ему бывало страшно, но он старался этого не показывать и пер наравне со всеми. Карту позиции входа в Бахмут можно посмотреть в файле «Дополнительные материалы» под номером 2. Я доложил командиру о прибытии его группы и получил приказ работать дальше по тем же направлениям – на запад, в поля и на север в сторону заправки «Параллель». Выдвигаетесь до позиции Айболита? И дальше двигайтесь строго на запад, по противотанковому рву, который идет в сторону дороги Бахмут-Клещеевка. Сориентировал я его по карте в планшете. на углу лесопосадки укреп, который вам нужно занять. Я отправил их в группу, потому что группа Жени была уставшей. За два дня они несколько раз брали и оставляли блиндаж. И мне хотелось дать пацанам отдохнуть. Группа Тимофея была относительно свежей по меркам переднего края. «Принял», — ответил Тимофей, — «нам нужно 15 минут для подготовки, и мы выходим в полной боевой готовности», — сказал он мне и пошел готовить группу к выходу. «Бодрый чел», — отметил я, — «с удовольствием его собранность. Еще повоюем с ним». Как и обещал Тимофей, через 15 минут они выдвинулись. Им не удалось отойти на 100 метров от позиции Жени, как их накрыли минометами и крупным калибром. Констебль, Тимофей Тяжелый, 300. Тащите на эвакуацию, сами пробуйте продвигаться вперед. Ты командир группы. Назначил я старшим того, у кого была рация, и этот парень, которого оставил за себя Тимофей, повел группу из шести бойцов дальше. Они продвинулись еще на 300 метров. То ли этот парень переволновался из-за того, что внезапно Из простого штурмовика превратился в командира пятерки. То ли он просто не умел ориентироваться на местности, но они вышли не туда и заняли не ту лесопосадку. Украинцы быстро организовали контратаку. Наши стали отступать и все погибли в течение получаса при отступлении. Все шестеро были расстреляны из автоматов и пулеметов. Группа Тимофея в полном составе перестала существовать за час. Два оставшихся бойца притащили раненого Тимофея, который был в шоке и под воздействием обезболивающих. Он держал свою перебитую и перевязанную руку, смотрел на меня виноватыми глазами и пытался мне что-то объяснить. «Понимаешь, я не хотел, я бы...» «Все хорошо, Тимофей». Успокаивал я его и усаживал на место. «Сейчас поедешь на эвакуацию. Как только закончится обстрел, тебя оттянут к заводу». У меня внутри, как пузырь на воде, всплывало чувство вины за то, что они погибли. Я тыкал в этот пузырь пальцем самооправдание. Мы на войне. Это просто такая работа, связанная с риском быстро умереть. И он лопался, чтобы через пять минут возникнуть вновь. За пределами блиндажа монотонно и буднично рвались мины. Тимофей и два его бойца сидели и слушали, как я организовываю следующую группу для продолжения штурма и эвакуации их друзей. «Женя, я дам несколько своих бойцов, а ты добавишь несколько своих. Пусть они продолжают пробовать двигаться вперед на запад». «Принято», – спокойно ответил Женя. Другого ответа я от него и не ожидал. «Станцию их обязательно найдите», – напомнил я ему. Если станция попадала к противнику, он мог прослушивать любые наши переговоры и корректировать, исходя из полученных сведений, свой огонь и действия. Женя собрал и отправил группу. Они подтащили двухсотых поближе, но противник начал сильно давить огнем, и им пришлось бросить их там. Единственное, что смогли сделать бойцы, это забрать станцию. Казалось, у украинцев были неиссякаемые запасы мин и снарядов. Этим и ужасны боевые действия в полях. Все позиции давно пристрелены противником. Укрытий никаких, и группы видно за километр. Для врага это просто стрельба по мишеням в тире. По тебе стреляют все, что есть в арсенале. В воздухе постоянно кружат БПЛА и сбрасывают на группу ВОК и гранаты. Современная война очень осложнила жизнь на передовой для рядовых бойцов. Когда вокруг разрываются мины или снаряды, желудок сжимается, пытаясь вытолкнуть оттуда все лишнее, чтобы можно было бы бежать быстрее. Страх – это нормальная реакция человека на опасность. Адреналин превращает мышцы в сжатые пружины, заставляет сердце работать намного быстрее и усиливает восприятие. Внутри мозга просыпается твой очень далекий предок, который жил в мире постоянной опасности и неопределенности. Важно научиться направлять эту энергию в нужное русло и не позволять перерасти функциональному страху в дисфункциональную и разрушительную панику. От мины снарядов необходимо прятаться, уметь считать и знать, сколько длится перезарядка у орудия или танка, Знать, сколько по времени летит мина после звука выхода. Обычно с первого раза мина не попадает. Поэтому ты знаешь, что у тебя есть минута, чтобы между выходами передвинуться в другое место. Маленькие полезные хитрости позволяют контролировать ситуацию, снижают тревогу и помогают остаться в живых. Птицы с вогами – это более подлый вид оружия. Если появляется БПЛА – Необходимо стрелять по нему или разбегаться в разные стороны. Птица может нести два заряда. Твоя задача – выжить, пока она не сбросит оба. В кого-то может попасть, но важно минимизировать потери и спастись максимальному количеству бойцов. Поэтому, если БПЛА сбросила один заряд и кто-то получил ранение, глупо тут же собираться вокруг него и пытаться оказать помощь. Сюда тут же прилетит еще один заряд, и вместо одного 300 вы будете иметь еще четверых. Группа, которую возглавил Банур, попробовала еще раз продвинуться дальше по противотанковому. Получив порцию вогов, она была разбита, как и предыдущая. Одного бойца убило, а двоих легко ранило. Сане в голову прилетел осколок. «Банур 300!» – истерично кричал мне боец в рацию. «Успокойся! Говори спокойно!» – ответил я ему. Но он продолжал орать на весь эфир. Боец был из нового пополнения, впервые оказался на передке и, увидев смерть, испугался. «Как твой позывной?» «Он умирает! Что мне делать?» – продолжал он кричать в рацию. «Откатывайтесь, берите бануры и выходите оттуда!» Не сумев остановить его панику, приказал я. Когда они дотащили Банура, он был жив, но находился без сознания. Продвижение на запад захлебнулось. Из-за постоянного обстрела позиций артой мы не могли вытащить раненых быстро. Тимофея, Банура и троих раненых бойцов пришлось вытаскивать по одному, рискуя жизнями группы эвакуации. «Командир», — вышел я на связь, — «мы потеряли около 12 бойцов ранеными и убитыми, откатились на свои позиции». «Пробуйте идти на север, двигайтесь», — приказал Крапива. «Нам нужно пробовать продвигаться. Соседи ждут нас». Банур был авторитетной фигурой в колонии. Ребята любили и уважали его. Шесть командировок не прошли даром. Когда было нужно, он мог быть жестким и даже жестоким. Он был воякой. Но когда он рассказывал про жену, с которой расписался в зоне, и дочку, которую ему родила жена, Он становился милым и сентиментальным. Констебель, Банур бессознания, но живой. Мы тут сделали все, что могли, чтобы его стабилизировать, доложил медик. Нам тут, кстати, подогнали таранта с прицепом для перевозки быка и раненых. Пацаны переделали из мото-культиватора. Едет не быстро, но зато не пешком. И несколько человек можно погрузить. Постарайтесь спасти его. Как там Тимофей? Он не БГ. Локоть раздроблен и, скорее всего, сильно повреждены связки. Жить будет, но рука, по-моему, все. Отвоевался, значит, сказал я на автомате. Анализируя рельеф местности и доклады от групп, я понимал, что за этот блиндаж украинцы будут бодаться до Талова. Он был стратегически правильно расположен на углу Г-образного перелеска и прикрывал дорогу из Бахмута в Клещеевку, по которой они подвозили все необходимое. За этим укрепом шел распадок и обширные поля практически до самого Бахмута. Потеряв его, им придется отойти очень далеко на север. И хотя накат был неудачный, мы провели разведку и понимали положение вещей на этом участке. 12 человек. Войну полками людей клали просто, чтобы провести отвлекающий маневр, и ничего. Рационализировал я для себя потери, психологически привыкая к неизбежному. Жизнь солдата на войне по-прежнему имела значение, но смерть становилась так же естественна, как и жизнь.